Жили люди не нам, чета, вздыхал Бачаров, надевая шапку. Ты стражась, навертевшись рядом табуликов, спрашивал: Про Михаила Нивотчика слыхали? Как не слыхать, отвечали те. Он наш тобольский. Ну тогда ладно ещё, обрёл Бачаров. А то, думаю, есть ли таких людей казари не знают? Ложись и помирай по камчадальскому обычаю. Феникс снова пошел на северо-восток вдоль гряды островов. Но вскоре пал туман до да такой плотной, что со шканцев не видно было бака. Пришлось спустить паруса и лечь в дрейф. Заунывно звенела рында, корабельный медный колокол. «Вот как бывает», — ворчал капитан. Монахи велят поминать покойных кутьей и квасом. «Не дали нам выпить?» Тут и туман. Узнаю своих покойников в здешних местах, Пока четверть не опорожнишь, не будет пути. Не нами так заведено. И Михайло, и Неводчикова душа где-то здесь. Он первым увидел эти острова со святого Петра, Когда у Беринга служил. На другой год к ним подошел святой Павел, Но Очериковские матросы не смогли высадиться здесь. Михайло был первым. Лочеров, вспоминая былое, долго молчал, прислушиваясь к плеск волн. Сысуй хотел спросить ещё, но он жестом остановил его и вкол кол бить не дал. Приложил ладонь к уху. "Слышишь?" спросил тихо. Сысуй поводил носом туда-сюда, прислушиваясь, пожал плечами. Тишина. Вроде волны о скалы бьют, пробормотал моряход. "Встань-ка на лот". Ссы сой бросил забор-тресмиченный лень с грузом, и когда он ослаб, достигнув дна, нагнулся, разглядывая метку в тумане. 15 1/2 саженей. "Рядом остров", проворчал капитан, вставая, частоми ударами забил в корабельный колокол. Из кубриков и трюмов стали выползать заспанные матросы. Сидая бычаровская борода метлой торчала из ворота камле. Он повертел носом, определяя движение воздуха. Фоковая и гротовая тось крикнул и, обернувшись к Сисою с Ваской на клевера бегом, на 31-й день пути Феникс подошёл к уналашке. На семи узких байдарах, не больше аршины шириной, к борту пристали алюты в перьях их парках, в шляпах из берёзовой коры. Пока гребцы были на воде, выглядели они отдальцами. А поднявшись на палубу, басые, сутулые и неуклюжие, ступали неуверенно, ноги передвигая, будто у них спутанные колени. Бачаров обходился с гостями запросто, шутил и поччевал сладкой кашей. Те с непроницаемыми лицами поели без жадности, выкурили по трубочке, уселись в свои байдарки и уплыли в селение. Вскоре оттуда пришли две большие кожаные лодки с десятью грибцами в каждой. Командовал ими русский промышленный. Байдары взяли трос с корабля и отбуксировали его в бухту, где на берегу был казенный дом рядом врытая в землю казарма, склады из плавника и четыре большие земляные бараборы, покрытые дёрном. Команда и пассажиры стали сходить на берег. Люди неуверенно делали первые шаги. Казалось, земля качается под ногами. Встречали прибывших промышленные оливуты и управляющий у Налашкинской фабрики Емельян Григорьевич Лерёнов долго поджидавший транспорт из охотска от запаха сырого мха и пожухлого тальника кружилась голова после тесных кубриков казарма казалась просторным дворцом получив по двойной чарке из матросского и компанейского пайка старые яжные новоприбывшие сильные со своими катержанками Стали петь и плясать вместе с налашкинскими промышленными. Они с восторгом смотрели на кодержанок, дарили им миха, счастливые уже тем, что повидали русских женщин. Среди веселившихся появились алиутки с проколотыми носами и губами, куда вставлены были по местной моде костяные спицы, цикли или с нитки бисера. У некоторых бисер был пришит прямо к ушам. Они с интересом наблюдали русское веселье. Потом и сами начали плясать, передразнивая зверей и птиц под односложный мотив келе-келе, размахивали руками, вертели головами, то начинали ходить как гуси, то бегать как куропатки. Утром, помывшись в горячих источниках, промышленные и работные стали разгружать транспорт для Унолошкинской фабрики. И некоторые собирались кучками, смеялись хрипло, вспоминая вчерашние веселье. К вечеру задул попутный ветер. После сборов и поисков разбежавшихся катержников Феникс поднял паруса. Бочаров с посиневшим носом стоял на штурвале и ворчал в седивую бороду: испортили олиутов, не тот уж народ, что был ранее. Бывало только глянешь на еду, Тебя накормят. Посмотришь похотливо на бобенок, Тебя и пожалеют. Все не то. Скоро по писту перещеголяют. Платить нечем, проходи мимо. А покойникам православным каково? Лежи и думай. Неужто за одни только барыши Кровь пролил, мерз и голодал? Для чего все было? При упоминании о покойниках с иссой поёжился. Ничего себе. Обрусили, говоришь? Я в барабару спустился, глянул на потолок. Там покойный младенец свисит. Глянул в угол. Там покойник сидит в кишке зашитой, да страшный. Как глаза закрою, свет-свет, так его вижу.